каменноугольной промышленности. Руководил этим учреждением Пятаков, будущий троцкист. Летом 1922 года Серафима Ильинишна устроила меня на работу на губернские курсы учителей, организованные в Таганроге на берегу Азовского моря. Там я выздоравливала после тифа. Осенью 1922 года получила направление в Юзовку, теперь Донецк, преподавателем политической экономии в окружную партийную школу. А мне встретилась с Никитой Сергеевичем Хрущёвым, который учился на рабочем факультете в Юзовке. В 1924 году мы с ним поженились и дальше работали вместе на Петровском руднике Юзовского округа. Район наш назывался Петрово-Марьинский, он объединял шахты Петровского рудника и сельскохозяйственные угодья Марьинки и прилегающих сёл. Раисполком Совета рабочих и крестьянских депутатов находился в селе Маринка, а районный комитет партии на Петровке. Секретарь райкома жил на Петровке, а председатель райисполкома в Маринке. Ещё раньше, в конце 1923 года, меня послали пропагандистом райкома партии на рудник Рудченковка. Здесь жили родители и дети Никит Сергеевича. от первой умершей жены, его сестра с семьёй. Здесь он работал заместителем управляющего рудоуправлением. Отсюда пошёл учиться в юзовку на рабфак. Явила занятия с шахтёрами по политической грамоте, читала лекции в клубе на политические темы, выполняла разные поручения райкома по текущей работе. Поселилась я в доме для приезжих, что-то вроде гостиницы рудоуправления, напротив клуба, перейти дорогу. Но после дождя перейти эту дорогу было очень трудно. Сапоги оставались в грязи, ноги выходили из сапог. Надо было подвязывать сапоги особым способом. Меня опугали перед поездкой на Рученковку грязью, а сапог у меня не было. Пришлось найти частника, который шил сапоги. Когда я читала лекции в клубе, то приходило много женщин. Оказалось, что их интересовало я, как жена их приятеля Никиты Хрущева, какую и такое он нашел не на руднике, а на стороне. Когда Никит Сергеевич кончил Рабфак, то его послали секретарем Петрово-Маринского райкома партии, а меня перевели из Ручинковки на Петровку, тоже пропагандистом райкома партии. Интересная деталь, пропагандистов оплачивали тогда из центральных фондов, а секретарей райкомов из местных. В одно время я получала больше, чем Никит Сергеевич. Тогда существовала ещё безработица среди коммунистов-шахтёров тоже. После занятий в политшколе на шахте мои слушатели провожали меня домой и случалось упрекали, что я работаю, муж мой работает, а мой собеседник ходит без работы, а дома большая семья. Но постепенно жизнь налаживалась, безработные на шахтах исчезали. В январе 1924 года умер Ленин. Никита Сергеевич ездил в Москву на похороны в составе Донецкой делегации. По призыву ЦК много рабочих вступило в партию. Это был ленинский призыв. Работы пропагандистом прибавилось, надо было обучать малограмотных рабочих основам политической грамоты. Это было трудно. Приехали новые пропагандисты из Москвы мобилизованные ЦК и состава окончивших разные вузы студентов В конце 1926 года Никита Сергеевич перешёл на работу в окружной комитет партии где стал заведовать организационным отделом а я поехала в Москву повышать квалификацию в коммунистическую академию имени Крупской Здесь я училась на отделении политической экономии до конца 1927 года. По окончании курса в меня направили в Киевскую межокружную партийную школу преподавателем политэкономии. Читать надо было на украинском языке, так как слушателями были подпольщики из Западной Украины. За год моей учебы в Москве Никита Сергеевич успел поработать в Харькове в ЦК КПБУ. И в осени 1927 года уже работал в Киевском окружкоме, за фок-оркадделом. Секретарем был товарищ Демченко, впоследствии невинно репрессирован. Поэтому меня и направили в Киев, хотя очень настаивал товарищ из отдела распределения кадров ЦК, чтобы я поехало в Тюмень. В Киеве в 1929 году родилась Рада.